Глава четвертая. В миссию иезуитов мы прибыли спустя примерно четверть часа после прорыва из порта. Тесные узкие улочки Нагасаки промелькнули быстро. Экскурсия явно не удалась. Место оказалось неожиданно живописным. За забором вдымались три основных здания: небольшая деревянная церковь, жилой дом с садом и что-то вроде казармы. все украшенные католическими крестами, а вокруг них располагалось восемь подсобных помещений, соединенных между собой дорожками, мощенными камнем. И все это в облаках зелени, повсюду насаженных кустов и деревьев. А в центре, как апофеоз композиции, находился самый натуральный сад камней. А иезуиты знают толк в красоте. Я ожидал, что нас проведут в жилую часть, но сопровождающие потащили меня через часовню в какой-то подвал. Плохой признак. Внизу обычно находятся темницы, пыточные и прочие неприятные места. Нет, это оказалось не пыточное. Оборудование не то. Ни дыбы, ни инструментария. Но кольца в каменной кладке стены имелись. К ним-то меня и приковали. Хитро так, чтобы только носками пола касаться. Хочешь стоять? Стой. «Не хочешь, виси и с риском вывернуть суставы». Вот же козлы. Приковали и ушли. Ни слова не сказали. Только моряк с серьгой, который вроде бы Педро, мне в лицо плюнул. Реакция у меня нового оказалась, дай боже. Успел отдернуть голову в сторону. «Мерда, макако!» — произнес труженик морей, сопровождая свои слова ударом в пах. «От него я уже увернуться не успел». и меня будто окунули в расплавленную лаву. Лишь огромным усилием я сдержал стон. Педро Педрило ушел посвистывая, я же остался висеть на стенке, скрипя зубами. Ничего, со всеми рассчитаюсь, с переплатой. В позе на цыпочках я провел у стены где-то с час. В темноте, ибо оставить фонарь никто не озаботился. Может, и к лучшему, потому что вентиляция тут не очень. Потом тяжелые двери узилища вновь открылись, и, признаться, я слегка обалдел, потому что навестить меня явился весь кагал местной епархии с младшими коллегами. Конечно, с ними прибыла и силовая поддержка, возглавляемая парой и Дальга в Стеганых Жаках и Марионе. Но они явно были на вторых ролях. Священнослужители, мой знакомый Канну Сисан и старенький Седой Попик, тут же развили бурную деятельность. Они велели слушкам зажечь свечи, расставили всякие церковные предметы, главным из которых был богато украшенный сундучок размером с автомобильный аккумулятор, красивый такой, окованный серебром. Со мной никто из Клира не заговаривал, только Седой и Иезуит подошел ближе, осмотрел со всех сторон, подцокал языком, перебросился парой слов с Кануси, называл он его Алисандро. Так я и узнал имя моего рабовладельца. Небесполезная информация. Наконец, приготовления закончились, иезуиты перекрестились, заняли свои места, и спектакль начался. Священнослужители дружно и мощно заголосили на латыни. Красиво получалось. Акустика в каземате оказалась неплохая, так что не будь на моих конечностях ржавых цепей и не отпинали бы меня час назад по причиндалам,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 Даже стало страшновато. Нет сомнений, что вся эта мощь направлена в первую очередь на меня. Но зачем? Гневный хор продолжал набирать мощь. Я поймал взгляд старого священника. Тот не отвел глаз, уставился на меня яро, сверлил беспощадными зрачками, будто нож мне хотел промеж глаз вогнать. Ножа у него, к счастью, не было, но все равно очень неприятно. И тут нас обрызгали водой. Двое подручных принялись зачерпывать горстями из золотого тазика и плескать на всех присутствующих. А сам священник подхватил сундучок, откинул крышку и поднес чуть ли не к моему носу. Я удивился: внутри сундучок был выстлан желтым, как золото шелком, а на этом шелке лежала крохотная косточка. На удивлялся я недолго, потому что меня понесло, иначе не назвать. Вибрирующие рык голосов, брызги холодной воды, физически ощущаемый пронзающий мозг взгляд священника и крохотная косточка. С большим трудом я сохранил на лице невозмутимое выражение. Вход пошли святые мощи, чьи не очень ясно, да и не важно. Косточку мне сунули прямо к лицу, впечатав в губы, типа поцеловал. После чего внимательно осмотрели. Инспекция закончилась тем, что Сашка каннуси помазал мои конечности каким-то маслянистым составом из небольшой ладонки елеи что ли. Священники смотрели на меня так внимательно, что я даже подумал грешным делом не изобразить ли корчи. Явно демона изгоняют. Ну что мне стоит сыграть на потеху местной публики? Финалом всех испытаний стала впечатанная в губы Библия. Книгу книг я узнал по толщине и надписи готическим шрифтом на обложке Библия Саграда. Все? Или будет продолжение банкета? Нет, не все. В подвал запустили знакомых мне колобков. которых Сидой начал допрашивать на вполне приличном японском. Но сначала он сам ощупал меня, развязал повязку на голове, осмотрел рану. Покажите, чем его лечили, обратился он к врачам. Вот, извольте видеть, господин. Катсурагава Хасю раскрыл свой короб и показал Мась, что щедро втирали в мою многострадальную голову. После этого лекарства кровотечение у меня и правда остановилось. Ну а дальше все по поговорке, несмотря на все усилия врачей, пациент остался жив. Из чего сделан сей порошок? поинтересовался священник. Бальзам на основе скепидара, яичных желтков и розового масла. Второй лепило по имени Сака Этокурей почтительно поклонился. Через неделю он совсем забудет о своей ране. Могу ли я, господин, почитительно поинтересоваться происхождением всего чернокожего мужчины? Мы и такого видели впервые, и опыта лечения, разумеется, у нас нет. Их привозят с континента под названием Африка или под другим названием Солнечный. Тамошние обитатели все живут варварской жизнью. И все они черные, как смола. Тот, который хосю Катсурагава, принюхался ко мне, сморщил нос. Господин, черного человека надо бы помыть. Многие болезни идут от миазмов, что оседают на коже. Одна ванна при крещении, покачал головой седой. Вторая обмыть после смерти. Японские врачи переглянулись. Хотя их лица и остались бесстрастными. Я все-таки прочитал в глазах насмешку над грязнолами священниками. От цветых отцов и правда так перла застарелым потом, что прямо слезы наворачивались. Впрочем, вашу теорию можно проверить на этом Иисусе. Есть ли внутри них демоны? Сакаи набрался смелости и приблизился ко мне, даже потыкал пальцем в районе сердца. А не много ли вопросов? Луиш кивнул охране, и та начала вежливо выгонять врачей прочь. Да, не сильно и иезуиты церемонятся с местными. По окончании церемонии меня наконец-то отцепили от стены, после чего местный парнишка лет пятнадцати в серой юкатике мано поманил за собой приглашающим махая рукой. Следом за нами направились два стражника из португальцев. всей толпой мы вышли на какие-то задворки. где возле забора находился небольшой открытый деревянный домик, даже скорее большая беседка. В ней стояла огромная бочка полная горячей воды. Эта ванна имела железное дно, а в самом низу печурку. Таким образом, подкидывая дрова, можно было самого себя варить сколько душе угодно, ну или пока дрова не кончатся. Охрана куда-то испарилась. Паренек снова приглашающим, махнув мне рукой в сторону бочки, начал метать полежки в огонь. Я же тянуть не стал, скинув набедренную повязку, с утробным рычанием бухнулся в воду по самые глаза, чем вызвал целое цунами и напугав японца до、да、усрачки. Он отпрянул прочь, попятился, ну и скатертью дорога, без тебя справимся. Как оказалось, мыться в японской ванне — занятие опасное. На дно была выставлена маленькая деревянная табуретка, чтобы сидеть на ней. Не дай бог, нога соскочит с табуретки, коснешься раскаленного поддона и вместо помывки беги лечить ожог. А у меня еще и цепи на руках. Правда, длинные, можно мыться. Ай, все-таки какое же это блаженство — окунуться в горячую воду. Вместо мыла и мочалки, вернувшийся на подрагивающих ногах парнишка, выдал мешочек с зерновой начинкой, смоченной в растворе золы. Эх, на безрыбье и хлорка творог. Мылся я стервенело и долго, смывая с себя все страхи и тревоги, испытанные за последнее время. Слушка же подкидывал дровишки, потом убежал, уволок мой единственный предмет одежды, И вернулся с новым комплектом, состоящим из набедренной повязки фундоси, синего укороченного т-образного халата кимано и местных штанов хакама. Видимо, эта одежда раньше принадлежала кому-то из борцов сумо, так как почти все пришлось в пору. Я погремел ручными кандалами, показывая, что не могу надеть кимано. Принесся, позвякивая цепями, натягивать штаны, пока вытирался и одевался. Пацан притащил низенький столик с чайничком, чашкой и дощечкой, на которой лежали порции сырой рыбы, упакованной в рис. На редзуси, вспомнил я название. Взяв палочки для еды, начал привычно метать в рот предшественницу суши. Мало, слишком мало для моего огромного тела. Внезапно я понял, что только что безбожно спалился. Откуда чужак может знать, как пользоваться палочками для еды? Затравленно оглянулся на мальчишку, но того, к счастью, не было, куда-то смылся. Облегченно выдохнув, аккуратно положил палочки хосялок на край дощечки, налил из чайника в чашку зеленого чая, сакай понятно не дали, напился и хлопнул в ладоши. Паренек высынулся из-за дверки домика. Я жестом показал ему на столик, мол, все. Он опасливо поглядывая на меня, коротко поклонился, схватил столик и был таков, оставив меня в некотором недоумении. Опять я один, никто не следит. Размер заборчика совершенно не был рассчитан на огромных негров, поэтому я, подойдя ближе, легко заглянул за ограду, даже не поднимаясь на цыпочки. А там по улице шествовали двое натуральных самураев. Выбритые лбы, косички, мечи тати, висящие на подвеске. Ну и вакидзаси за поясом. Расцветка их кимоно не радовала глаз. Что-то черно-серое с гербом в виде белых листиков, наложенных друг на друга. «Лопни мои глаза!» Правый самурай схватился за рукоять меча, застыл, глядя на меня. Впал в ступор и левый. Довольно быстро они отмерли, заспорили. Чёрный человек? Это у него краска из сажи, но зачем? Да нет, не бывает такой краски. Эй, ты! Я помахал рукой, улыбнулся во весь рот, чем вызвал на улице настоящую аварию. Из проулка в этот момент вышел полуголый крестьянин с каким-то коробом на голове. Увидев мое представление, он споткнулся, упал, рассыпав репу по земле. Эй, вот че! Я обернулся на громкий крик. Позади меня стояли два стражника из тех, с которыми мы вышли из подвала. Один из них махал мне пальцем, другой уже держал в руках палку. Ну вот, свобода нас встретит радостно у входа. После обряда экзорцизма оба иезуита расположились за столом в беседке, которая выходила на небольшой японский садик, журчащий ручеек, пихты с можжевельниками, дорожки из песка. «Совсем ты тут объяпонился», — попенял Алессандро Луишу. «Как думаешь, прошел обряд? Успешно?» «Время покажет», — пожал плечами де Алмейда. Теперь за твоим рабом нужно внимательно следить. Если продолжит говорить на неизвестном языке, будут корчи с пеной изо рта, значит демон все еще внутри. Плохо, что ты его сразу после покупки не крестил. Решил сначала хотя бы немного обучить языку и рассказать о Христе перед обрядом. И открыл дорогу демонам Ада. У нас всегда остается в запасе очищающее пламя костра. Валентина перекрестился. Но это, конечно, на крайний случай. Сколько ты за него отдал в Португалии? Восемь тысяч серебряных реалов. Это дорого. Ты видел его мышцы, а зубы почти все на месте. Он молодой, двадцати лет даже нет. Здоровый как бык. Десять матросов раскидал как детей и еле угомонили. Все равно дорого. Луиш, ты отстал от жизни. Цены в метрополии быстро растут, за все приходится платить дороже. Знаешь, как вздорожало зерно, а вино? Ладно, это все далекие от меня материи. Смотри сюда. Далмейда раскатал на столе карту. Это Кюсю. Мы здесь в Нагасаки. Длинный желтый ноготь Иезуита уперся во второй по значимости остров Японии. Тут наши позиции сильны. Даймё Рюдзодзи Таканобу исповедуется у меня, как и его старший сын. Сколько лет наследнику? Двадцать три. Год как крестился. М -м, смотри, мы находимся в провинции. Хидзен, которую Токанобу недавно окончательно отнял Уатома. «Христианские даймё по-прежнему воюют друг с другом». Валиньяна расстроенно покачал головой. «Еще как воюют. И им всем нужно наше оружие». Дальше де Алмейда объяснил ситуацию на острове. Им владеют четыре клана — Симадзу на юге, Токанобу на севере А между ними находятся дома Сагара и Атома. Последний давно потерпел разгромное поражение и от первых и от вторых, после чего глава клана дайме Атомо Сорин, преисполнившись смирения, узрел свет истинной веры и был крещен под именем Франциска. Дорого встала? Поинтересовался Альессандро. А ты знаешь, не особо. Судил ему десять тысяч коку под шесть процентов. Ну и продал Аркибуса из старых запасов. Саурин после поражения был вынужден принести клятву верности Таканобу в его замке Исага, но перед этим пообещал передать все управление портом Нагасаки нам. Фактически мы тут уже всем распоряжаемся. Напомни, коко это сколько? Я читал твои письма, но в памяти не осталось. Примерно пять бушелей. Столько, сколько один человек съедает за год риса, а в золоте курс скачет постоянно. Сейчас торговцы дают одну золотую монету кабан за три коку. Алисандра задумался, перебирая счетки и водя пальцем по карте. Так оно бы знает о наших делах Сотому. Догадывается, и это его очень злит. Особенно торговля аркибусами и порохом. Так, может быть, шпионы в Нагасаки от него? Может от него. Пожал плечами Дэ Алмейда. У меня в его свите есть свой человек. поручу преподобному Себастьяну все разузнать. Обсудили инспекцию, куда ехать в первую очередь. Валеньяна обмакнув перо в чернила. Записал на листке имена священников в миссиях. «Значит, сначала еду в замки Хиноя и Симабара». «Падро Себастьян в Симабара привел много новых душ в лоно нашей матери церкви», — заметил Луиш. «И даже начал составлять словарь японских слов». «Очень нужное дело», — согласился Алессандро. «А что дальше?» После Симабара едешь в провинцию Хиго, оттуда в Бунго, Котомо, Сорин. Но с Хиго надо осторожней, так как часть провинции в отчина Рюдзодзи. Там три месяца назад открыли небольшую церковь, но священник недавно умер. Очень подозрительная смерть. Валинья на тяжело вздохнул. Обмахнулся листком бумаги одновременно суша чернила. Боже, какая жара и духота! Тут так всегда. Да, сезон дождей уже почти закончился. В августе будет еще жарче. Ладно, что дальше? По дороге в Усуки в провинции Бунго есть замок Ока. Сейчас принадлежит клану Сига, побочной ветви клана Отомо. Там у нас пока вообще нет ничего. Хорошо бы в городке при замке открыть новую миссию, но кого туда назначить? У Мани приложу. Со следующим кораблем прибудут три священника. Алисандра наклонился к Луишу, понизив голос: у меня в трюме. Сто двадцать новейших испанских мушкетов с колесцовыми замками. А, такими мы никогда не торговали. Дэ Алмейда удивленно посмотрел на собрата по ордену. Кому их продать? Вот оно, так оно оба возлиться. А если Рюдзот Зисану за пятнадцать тысяч коку с золотом? Оружие новое, можно и больше взять. Тогда таканоба слишком усилится. Так это же хорошо. Пусть объявит войну этим безбожникам Симадзу. Весь остров станет нашим. Алисандра, Луиш беспокойно задвигался в кресле. Японцы очень умелые оружейники. Это не какие-то дикари и инки. Через год после того, как мушкеты появятся в войсках таканобы... Их переимут Симадзу и другие кланы на главном острове. Так было с аркибусами. Надо ли нам вооружать наших врагов? Что же теперь делать? Растерялся Валеньяно. Вести мушкеты обратно в Макао? М -м -м, зачем же? Пусть пока полежат в трюме. После замка Око. Хорошо бы повидать Отомусана в Бунго. Я слышал. Это секрет, конечно, но на исповеди он признавался, что тайно собирает новые войска и хочет заручиться поддержкой Уоды Набунаги на Хонсю. Восстать против Таканобы? Луиш пожал плечами. Набунага окажет ему помощь. Напомни последние новости про этого военачальника. Он, кажется, сумел захватить столицу и свергнул Сигуната Муромати. Язычнику очень везет. В марте прошлого года умер главный враг Оды, Уэсуги Кэнсин. Тоже, как и в случае с нашим священником, очень загадочная смерть. Потом железные корабли на Бунаги разгромили целую флотилию клана Мори, тем самым восстановив морскую блокаду монастыря Хонгандзи. Что за монастырь? Фанатики какой-то буддийская секта, я не очень разбираюсь в этом. Очень умелая в военном деле. Продолжай. Алисандра достал из рукава сутана небольшую книжечку, начал в нее записывать сведения, что ему сообщал Дэ Алмейда. Весной этого года военачальник Ода по имени Акэти Митсухиде сумел завоевать все владения рода Хатано. А еще один генерал, Тоэтоми Хидэйоси, привел на сторону Набунаги, рода Укита, давних союзников рода Мори, и разбил мятежный клан Бассо. Таким образом, можно говорить о том, что большая часть Хонсю захвачена Одой, кроме клана Мори на западе, да и Такэда на востоке, но их дни сочтены.